Как здесь тихо, спокойно нора легла. Огромный пустынный океан. Никакого шума. Никто к тебе не пристает. Абсолютное спокойствие. Словно находишься в другом мире. Я продолжал молчать. Лука. Хочешь жениться на мне? Спросила Нора Хейт, не глядя на меня. Хочу. Сейчас она посмотрела на меня темными и одновременно просветлевшими глазами. Так почему же ты молчишь? А что я могу предложить такой девушке, как ты? У меня ничего нет. Ни денег, ни работ, ни будущего. Я даже не уверен, что сумею содержать жену. Неужели это так важно? Ну, у меня достаточно. Для меня важно, прервал я. Я стромоден. Нура опустилась на колени и взяла меня за руки. Все это ерунда, лука. Поверь мне. Попроси меня выйти за тебя замуж. М? Попроси. Я молча смотрел на нее, пока Нора не отвела взгляд. Ну, конечно, если ты действительно хочешь этого, ты вовсе не обязан делать мне предложение из-за того, что произошло между нами сегодня ночью. Я хочу, чтобы ты знал это. Я поднял ее лицо. Люблю тебя. Выходи за меня замуж. Нора Хейден молча кивнула. В ее глазах заблестели слезы. Я нагнулся и нежно поцеловал ее в губы. Я. я должна сказать Сэму. Сэму? удивленно переспросил я. Я должна это, это. работа. Он подготовит заявление для прессы. А то газетчики пронюхают и напишут какую-нибудь гадость. Когда я не ответил, Нора взяла меня за руку. Сэм, близкий друг. Ты тогда поехал к Сэму? спросил я. Ну, год назад вот в чем дело, ты ревнуешь!» Я молчал. «Не ревнуй! Мы дружим давно, еще с тех пор, как я училась в школе». «Знаю, он очень красочно описал вашу дружбу». Девушка пристально посмотрела на меня. Сэм всегда был только хорошим другом. Между нами никогда ничего не было, что бы не говорили. Уж не об этом ли ты хотела предупредить меня?» Да, но это грязная ложь. В этот момент я совершил свою первую ошибку. Это была действительно ложь. Но солгала Нора. Трудно сказать, на чем основывалась моя уверенность, но я не сомневался, что Нора солгала. Может, всему виной ее чересчур честные глаза... Слишком задушевный голос, которые ей совсем не шли. Я сам допустил ошибку. И нельзя вернуться в прошлое, чтобы исправить ее. А одна ложь ведет к другой. Причем не только для обманщика, но и для того, кто притворяется, что верит. И вскоре правда становится такой страшной, что и трудно в яйцо. Но тогда я всего этого еще не знал. Тогда я думал, что все это между ними давно закончилось. Произошло до нашего знакомства и поэтому сейчас не имело никакого значения. Мы любили друг друга. А все остальное казалось пустяковым, осталось в прошлом. Я нагнулся и легко поцеловал нору в щеку.